который из азарства вымызал виски пудрый варя осторожненько двумя пальцами приподняла медальон отщелкнула крышечку и увидела крошечный портрет и такая куколкамэтхен грехен золотые кудряшки глазки ротик щечки ничего особенного Варя с осуждением покосилась на спящего и залилась краской. Из-под длинных ресниц на нее глядели серьезные глаза, ярко-голубые и с очень черными зрачками. Объясняться было глупо, и Варя просто сбежала, что тоже получилось не очень умно, но, по крайней мере, не обошлось без неприятной сцены. Как ни странно, впоследствии Фондорин вел себя так, будто этот эпизод вообще места не имел. Холодный, неприятный человек в посторонние разговоры вступает редко, а если вступает, то непременно скажет что-нибудь такое, от чего Валю просто на дыбы кидает. Но взять хотя бы спор о парламенте и народовластии, разгоревшейся во время пикника, Ездили в большой компании на холмы, и Фондорина с собой утянули, хоть он и рвался залечь в свою берлогу. Девре стал рассказывать про конституцию, которую в прошлом году ввел в Турции бывший великий визир Митхат Паша. Было интересно. Вот поди ж ты, дикая азиатская страна, а при парламенте не то что Россия.